429. Знай, вера есть мощь неодалины. Вера есть знание того, чего не знает мозг, но знает сердце. Вера есть огненное знание недоступного чувствам земным и интеллекту. Будучи огненной природы и будучи огненной силой, она является знанием духа. Дух в огненных глубинах своих не может заблуждаться, потому вера есть познание истины. Верою творились великие дела и подвиги, иногда требовавшие целой жизни. Потому вера может быть названа двигателем жизни. Опытное познание есть результат веры, ибо прежде чем познать, надо поверить в возможные знания. Можно назвать ее ключом к сокровенным вратам постижения жизни. Для того, чтобы постичь в жизни известные от явлений, надо поверить в возможность их существования и в возможность их достижения. Луч владыки до тех пор не станет реальностью, пока мощь его, признавшая его в сознании своем, не осознает. Как можно говорить отрицающему о пробуждении развития огненных центров? Вера есть путь высшего познавания. Можно идти и без нее путем опыта явного. Но это не будет путем архата. Нужно сперва поверить в возможность и достижимость недостижимого, прежде чем достигнуть. Для отрицающего закрыт путь. Признание возможности чего-то уже есть известная степень неосознанной веры. Как можно допустить и понять без наличия веры всю мощь иерархии? Человек верит в то, что допускает сознание. Сознание допускает силу и сердце. Мозговая вера непрочна, мозговая вера ничтожную цену имеет. Потому уверовавший после чуда не нужен, ибо остается в стане невежд. Велика вера, основанная на личном опыте, но огненная вера сильнее. Без нее даже опытное знание сохнет, но расцветает пышно, когда ярко горит огонь веры. Без нее даже огненные знаки, даваемые, слабо освещают сознание, быстро тухнут и забываются. Потому всеми силами надо утвердить в себе веру, этот огненный двигатель жизни. Надо верить, несмотря ни на что, и вопреки всему, даже очевидности, даже собственным глазам. Я говорю об огненной вере своему владыке. Когда она горит ярким, неугасимым пламенем, тогда нет ничего, что могло бы сломить героя. Если хочешь героем пройти через жизнь, не колеблясь и не уклоняясь, верь своему владыке. Чудеса плода не дают. Сколько чудес сопровождали путь великой жертвы, и одинок был он, и покинут всеми в минуту великой нужды. Так даже чудо не убеждает. Но вера — знак пробужденного сердца. Сама по себе уже чудо, которое превыше всех прочих чудес, ибо свидетельствует об огне. Веру можно назвать пламенем сердца, горящим вопреки окружающему мраку, или светом, который светит во тьме. Вера есть ручательство получения и осуществления того, во имя чего горит ее огонь. Вера есть предвестница огненного опыта. Устремление к цели далекой не может родиться без веры в далекую цель. Мощь сокровенного знания веру и достигается. И ты, действующий в луче моем, прежде чем действовать огненно сердцем владыки, поверил. Яви понимание беспредельности мощи огненной веры. Пусть растет мощь двигателя. Нет ей предела. Веру можно растить и укреплять сознательно. Вере в мощь владыки, силу свою, мощь свою укрепляешь и делаешь силу владыки силою своей утверждаешь силу его, но, утверждая ее в нем, сам становишься ее обладателем. Потому вера двигает горами. Казалось бы, сила учителя должна возрастать, когда ученик ее утверждает, но возрастает именно сила ученика. Так выжигается чудесный огонь сердца, непобедимый ничем. Ибо дар мне принесенный, возвращаю старицу. Почитание от того же корня. Почитая учителя, себя утверждают тысячекратно. Надо понять тайну взаимоотношений учителя и ученика. В огненном подъеме устремляет ученик целый ряд энергий к учителю. Почитание, любви, преданности, самоотвержение. И эти дары учителю приносимые становятся силами огненными его ученика, собственного микрокосма. Потому, говорю, не возьму ни обола, Малой серебряной монеты, но воздам во сто Дары учителю принесенные, есть огни в своем микрокосме зажигаемый. Не мне нужна огненная вера, но вам огне не имеющим. Я, владыка, утверждаю огненную мощь веры. Верую в меня, достигнешь всех врат».